Глава 35. Свежевымышенная я. Натруженная целым днём телефонных разговоров, ухо болело, на душе тучи повисли подозрения. Я ходила взад и вперёд по кухне, заламывая руки. Зачем Руслану понадобилось врать мне во второй раз? Или он не врёт, и следователь действительно изображает бурную деятельность? А сам связался со мной только ради того, чтобы я убрала видео из интернета. Усевшись за стол, я ещё раз посмотрела запись с веб-камеры. Судя по разнице в росте, мужчина, запихнувший девушку в машину, очень крупного телосложения, с другой стороны, возможно, он просто выглядит громадным из-за миниатюрности блондинки. По сравнению с автомобилем он не кажется гигантом, и всё-таки в парке Руслан был всего на пару сантиметров выше меня, а на обеде, благодаря моим каблукам, казался даже ниже. Вряд ли это он похитил девушку. К тому же странно было бы приехать в кафе на одной машине, а уехать на другой, припаркованной заранее. Хотя, может быть, таким образом он запутывает следы. Слишком много догадок, а времени всё меньше. Пора переходить к фактам. Я открыла страницу одноклассников. На вкладке замегала надпись: "Вам сообщение". Нажав на конвертик, я прочитала ответ от Нины, соседки последней погибшей студентки. Я бы очень хотела помочь, правда, представляю, что вы сейчас чувствуете. Мы с Полиной были знакомы всего два с половиной года. И то я сходила с ума, когда она не вернулась домой. А вы, наверное, родственницы похищенной девушки. Очень вам сочувствую, но врать не буду. Ничего похожего от Полины не слышала. Насколько я знаю, она ни с кем не встречалась. На свидание тоже не ходила, но в тот вечер куда-то сорвалась, хотя мы и планировали вместе посмотреть фильм. Поэтому я и забила тревогу. Полина была очень обязательным человеком. А ещё она была очень жизнерадостной, позитивной девочкой. До сих пор не могу поверить, что она сама это сделала. Думаю, вполне возможно, что её тоже похитили, а потом утопили. Страшно представить, что с ней творилось, пока я её искала. Надеюсь, вам повезёт больше, чем мне. Удачи. Да, удача мне сейчас не помешала бы, но, похоже, сегодня она не на моей стороне. Даже вообразить не могу, как ещё можно использовать сообщения. Пора собираться на ужин к родителям, но оставлять всё как есть не хочется. Пока я пересчитывала в шкафу вешалки с платьями, мысли о расследовании разрывали голову на части. Может, воспользоваться советом Руслана и написать в группу города? Нет, он явно что-то скрывает, а значит, мои успехи в расследовании Ему не на руку. Наверняка, Руслан уверен, что это ничего не даст. Иначе зачем бы предлагал? Скорее всего, похищенная девушка приехала в Сочи учиться. В городе у неё нет родных, а значит, разыскивать её некому. Если Руслан как-то связан с убийцей, ему это известно. Я и сама успела в этом убедиться, когда просматривала криминальную хронику. Но что, если поступить хитрее? Бросив синее платье с юбкой Солнце на кровать, я помчалась обратно на кухню к Макбуку. Ради реализации коварного плана придётся пойти на ужин с дневным макияжем. Ничего страшного, думаю, даже без косметики мне бы удалось произвести нужное впечатление. Не теряя времени, чтобы успеть хотя бы принять душ, я открыла страницу поиска людей в социальной сети ВКонтакте. Указав нужные параметры, выбрала аккаунт симпатичной девушки. Пару минут понадобилось на скачивание ее фотографий, еще пару на создание нового аккаунта. Хорошо, что вторая сим-карта уже была под рукой. Заполнив на скорую руку информацию о свежевымышленной Кристине Новиковой, я не забыла указать Сочи в качестве города проживания. «Не пришлось даже искать. Соцсеть». Сама предложила мне вступить в нужную группу. Оставалось только придумать текст поста. Привет, Сочинки, напечатала я в поле ввода. Нужна ваша помощь. Парней просьба не беспокоиться. Пригласили на свидание, но каким-то очень подозрительным методом. Прислали СМС. Все деньги раздал бездомным, стою возле кафе, умираю с голоду. Угостишь чаем с шоколадкой? Похоже на пикап, не находите? Боюсь, я у него уже тысячная такая. Поделитесь, пожалуйста, к вам когда-нибудь кто-нибудь так подкатывал? Если да, то кто и когда? Можно в личку. Смайлик. Руслан думал отвлечь меня бесполезной работой, а на самом деле подсказал решение. Каким бы неотразимым ни был маньяк, девушки наверняка порой ему отказывали. Вот на их-то помощь я и рассчитываю. Боюсь только что из желания покрасоваться некоторые сочинки могут приписать этот текст своим кавалерам. Для подстраховки я сократила его на одно предложение. Те, кто действительно получал сообщения от маньяка, наверняка упомянут про кровь. Теперь оставалось только ждать, и я со спокойным сердцем могла идти на ужин к родителям. Тем более там у меня было запланировано ещё одно дело. Приближается время снова взглянуть на фотографии мёртвых девушек.